И потому Герасим Силыч по ночам в доме на каждой лестнице клал спать по нескольку человек, чтобы опять ночным делом не забрался в покое какой-нибудь новый корней прожженный. Тихо, бесшумно шла новая Дунь на жизнь хоть и было ей тоскливо, хоть и болела она душою от скучного одиночества, с нетерпением ждала она тех дней, когда заживет под одной кровлей с сердешным своим другом Аграфеной Петровной. Дни и ночи, рук не покладаючи, Герасим Силыч работал над устройством смолокуровских дел. Они шли успешно. Кусовые и косные, реюшки и бударки, строенные на пристани, бичева, ставные сети, канаты и веревки, напряденные весной и летом,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 Вырубал он десятин по сотни и сплавлял лес на пристани свою и Нижегородскую. К тому же и Корнеев Стегнеич, будучи на унже, не клало хулки на руку, а все-таки Никифор Захарыч, распродавший дачи по участкам, выручил денег больше, чем заплатил Марко Данилович при покупке леса. С домом оставалось только развязаться. Тогда вы и дело с концом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 застроенного ветхими деревянными домишками, ставленными без малого сто лет тому назад по воле Екатерины, обратившей ничтожное селение в уездный город. Вот уж 70 лет, как тот городок, ни разу дотла не выгорал. Оттого и строение в нем обветшало. Носились слухи по городу, что молодая наследница Марка Данилыча для того распродает все, что хочет уехать на житье за Волгу».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 Я топор в руках держу, И сгорать я гаражу. Ой, люли, ой, люли, И сгорать я гаражу. Я капусту сажу, Я все беленькую, Да кочаненькую, Ой, люли, ой, люли, Да кочаненькую. У кого капусты нет, Просим к нам в огород Во хоровод. Ой, люли, ой, люли, Во хоровод. Пойдем, девки, в огород, Что по белую капустку Да по сладкий качешок. Ой, люли, ой, люли, Да по сладкий качешок.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 — молвила Дуня, и зорко, поглядевши в глаза приятельницы, сказала, «По глазам вижу, Груня, что хочется тебе что-то сказать мне. К добру али к худу будут речи твои». «Какого почтешь?» — ответила Аграфена Петровна, тоже улыбаясь. «По-моему, кажется бы, к добру»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 Примечания. С покрова, с первого октября, начинаются по деревням. Свадьбы. После венчания молодой расчесывают косу и кроют голову по Конец примечания. Потап максимович уладил все дела. Караульщики были наняты, а Герасим Силыч согласился домовничать.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 Столько годов, проживший в рабстве у бусурман, не то что от наших дел отстал, а, пожалуй, и по-русски-то говорить разучился. К тому же он уж человек немолодой, и к нему старость подошла. Он же не только тебя никогда не видовал, а даже не знает, что и на свете-то ты есть. Как ему сберечь твое добро, не зная о русских порядков? Правду ли я говорю? Конечно, правду.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 «Не сионская ли горница тревожит тебя? Не об ней ли вспоминаешь? Не хочешь ли сдержать обещание вечного девичества, что обманом взялись с тебя?» Сказала Аграфена Петровна. Стрепенулась Дуня при этих словах. «Нет! Нет!» — скрикнула она. «Не поминай ты мне про них! Не мути моего сердца! Богом прошу тебя! Они жизнь мою отравили!»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 Начала графена Петровна. Вот она сама на лицо. Извольте спрашивать, как она думает. Неровной, медленной поступью подошел Самоквасов к Дуне. Хочет что-то сказать? Да слова с языка не сходят. Сам на себя девица, Петр Степаныч, никогда этого с ним не бывало. «Нет». Видно здесь не каменный вражек, не комаровский перелесок. Договорите «Да говорите же, скликнула с нетерпением Аграфена Петровна. Оправившись от смущения, тихим, взволнованным голосом, склонив перед Дуней голову, сказал он, ⁇ "Я Ежели не противен? ⁇ Не откажите. Явите божескую милость.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 «Ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха -ха, молвил Потап Максимыч. «Девица она умная, по всему хорошая. Его из хороших людей не выкинешь. живот Бог даст, припивающий. Помнишь, я еще тогда, как только помер Марко Данилыч, говорил, что при ее положении надо ей скорее замуж идти. Ведь одна как перст. Доброе дело затеяно у вас, доброе!» Был он прежде забубенным ветрогоном, проказил на все руки. Теперь переменился, человека узнать нельзя. А как женится, еще лучше будет. Ха-ха-ха! Присватался бы какой-нибудь негодный парень к Дунину миллиону. но и мучься она с ним до гробовой доски. Что тут хорошего-то? А, пожалуй, такой бы хахально вернулся, что обобрал бы ее до ниточки, да и бросил, как он Алешка лохматый... Марию Гавриловну обобрал да бросил. Этот женится не на деньгах. У него двести тысяч в кармане? Нет. Вашего дела ухаять нельзя. Хорошее, очень даже хорошее дело. Одобряю. «Ты с ней, тятенька, покуда об этом не говори», сказала Аграфена Петровна. «Не вдруг, значит, начинай. Она такая ведь пугливая доробкая. Да Нельзя покамец с ней много говорить насчет этого. Скажу тебе, когда можно будет». «А с ним?» — спросил Чапурин. «С ним? Отчего же не поговорить?» — отвечала Аграфена Петровна. «Только бы она не знала об этом. С недельку, пожалуй, надо будет обождать, пока места не привыкнут друг к другу». «А ведь я была на усаде, хотел особый дом для нее ставить. Теперь, значит, не нужно?»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 «Здравствуйте, Потап Максимыч!» вскочив с с живостью, вскликнулся самоквасов «Слышал, слышал я о вашем приезде, только свидеться не удалось пока». «У Гроуни я посидел», — ответил Чепурин, «а теперь вышел на сон грядущий вольным воздухом подышать. А вы здесь какими судьбами?» «Да вот, сдумалось у Аграфены Петровны погостить», — отвечал Петр Степанович. Ивана-то Григорьевича дома нет, а я и не знал о том. Да наша хозяюшка такая ласковая, приветливая, хлебосольная, как и сам Иван Григорич. «Дела, что ли, какие до него?» — спросил Чапурин. «Особенных пока не заводилось, а кое о чем надо посоветоваться. Вот я и приехал», — отвечал Петр Степаныч. «Валенным товаром, что ли, заняться?» — с усмешкой спросил Потап Максимыч. «Валеным товаром торговать я не стану, Она даже чем-нибудь заняться», ответил Петр Степаныч. «Так ко мне бы приехал. Побольше Ивана Григорьевича видов мы видали. По какой хочешь торговле, смыслим больше его», сказал Чапурин. «К вам-то я не посмел», отозвался Самоквасов. «А ты пустяков не плети», сказал Потап Максимыч.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 «Однако, парень, не пора ли спать? Пойдем-ка, друг, опучив держать!» Сказал Чепурин, отходя к воротам. Самоквасов следом за ним пошел. На другой день Потап Максимыч долго беседовал с графеной Петровной. Обо всем переговорили насчет Дуниной свадьбы. Груня согласилась на все, кроме одного только. «Как это можно?»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 «Съезжу к ней, попрошу, а вось не откажет». «Не откажет? Об этом нечего и говорить. Что только сумеет, все сделает», — сказал Чепурин. «Она добрая, услужливая». «Да особенных-то хлопот, кажется, ей и не будет», — сказала Аграфена Петровна. «Вон у меня в кладовой Дунины сундуки стоят. Ломятся от приданого, что покойник Марко Данилович ей заготовил. Как сбирались мы сюда»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 «Покалякаем», — сказал Потап Максимович, указывая на стоявший возле стул. Ни слова не молвив, Дуня села возле названного отца. Каково поживаешь?» «Не соскучилась ли?» — немного помедливше спросил Потап Максимович. «Нет», — тихонько ответила Дуня. «Ну и слава богу, это лучше всего. А ко мне, в Осиповку, когда сбираешься?»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 «Благословляю! С великим моим удовольствием!» Отвечал он. путь здесь, с Дуней!» Прибавил он, обращаясь к аграфене Петровне. «А я в твою образную схожу, да икону там выберу. Своей не привез, не знал. Небось, Груня, твои благословенные иконы знаю, ни одной не возьму». И вышел вон из горницы.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 «Неси же хлеба, каравай, да соли, да чистое полотенце!» А графена Петровна вышла, а Чепурин сказал Петру Степанычу «С нареченной невестой!» «Поцелуемся!» «Смотришь, парень, люби ее до да береги!» «Да что это вы, посмотрю я на вас, упырями друг на дружку глядите, словечко между собой не перемолвите, так ведь не водится!» Вошла графена Петровна с попушником, покрыла стоявший в красном углу стол с катертью, поставила на нем принесенную потапом Максимычем икону, затеплила свечку, положила возле иконы хлеб и покрыла его полотенцем. Примечание. Попушник. Пшеничный хлеб домашнего приготовления. Конец примечания. Положили семипоклонный начал.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 Это не серафимовские лапзания, что еще так недавно раздавала она каждому на родениях людей божиих. «Теперь бы следовало про здоровье нареченных князя с княгиней венца испить», — молвил Потап Максимыч. «Тащи-ка, Груня, что есть у тебя про запас? Экка досада не знал, на что еду. Тебе бы, Груня, отписать я бы холодненького прихватил с собой». А у тебя подивить сантуринское либо церковное, да уж делать нечего. За недостачей хорошего хлебнем и сантуринского тащи его сюда. Позвольте. Потоп, Максимыч, — ступился Петр Степанович. Со мной есть маленький запасец. Рассчитывал, что пригодится к седьми спящим отрокам, к именинам значит Ивана Григорьевича. Примечание.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 что рада бы она была, ежели бы еще и еще он целовал ее, да все бы чаще да чаще. «Надо теперь говорить про дело», — сказал Чепурин, когда бутылка была опростана. «В людях водится, чтобы тотчас после рукобития и первого благословения судили-рядили, когда свадьбе быть, а также насчет приданого и другого прочего, как на первое время житье устроить молодым».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 «Насчет преданного я не судья», — продолжал Потап Максимич. «В этом на Груню надо положиться. Что сама сумеет, все сделает. Чего не сумеет, у Марфы Михайловны попросит совета. Ладно приду, придумано?» «Скажи, родная», — прибавил он, обращаясь к Дуне. «Кому ж лучше Груни?» — сказала невеста, потупив свои голубые глаза.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 Только и света у тебя было, что по скитам с подаяниями разъезжать, да там загащиваться. Вот разве как в Москве да в Питере побывал, так, может, нагляделся, как хорошие люди живут. Одними деньгами тут ничего не возьмешь. Тут нужны умение да сноровка. Возьми, к примеру, Алешку Лохматова. Сколько денег он на дом потратил, а все-таки вышла шут, его знает что. «Обои золотые».